Генрих IV прибегнул к влиянию султана Мухаммеда III и, воспользовавшись добрым расположением этого государя, для возобновления старых дружественных договоров попросил его посредничество, чтобы пиратам Алжира и Туниса было запрещено впредь нападать на корабли, плавающие под французским флагом. Но приближалось время, когда владычество Константинополя должно было сделаться словом без значения на африканских берегах, Фирман Мухаммеда Третьего только доказал бессилие этого государя. Господин Дебреф отправился в 1605 году в Тунис и Алжир, чтобы требовать исполнения его. В первом из этих городов Паша принял его учтиво. Но когда он объявил цель своего послания, совет зароптал, и караосман Ага-Янычар громко объявил, что никто не будет повиноваться повелениям султана. Алжирцы, будучи хитрее своих соседей, а, может быть, и более уверены в своей силе, с угрозами прогнали посланника, который с трудом пробрался на корабль свой, чтобы спастись от насилия. Занятый другими интересами, Генрих IV не попытался наказать за оскорбление, нанесенное послу его. И несколько лет спустя, в 1609 году, морские разбойники были подкреплены миллионом морисков, принужденных неосторожной политикой покинуть Испанию. Мориски были последние потомки андалузских мавров, так часто и так жестоко преследуемых. Испания, лишив себя народонаселения земледельческого и искусственных промышленников, причинила себе более зла, чем самая кровопролитная война. Изгнанники и унося с собой сознание своего разорения и щиты. Разумеется, были, как нельзя, более расположены вознаградить себя за свои потери. Сходство религии открыло им убежище на всем берегу Африки. Их приняли гавань Алжира, Туниса и Триполи в Средиземном море и гавань Сале Са на океане. Мориски научили пиратов искусство строить лучшие корабли, потому что до то ли самые большие флоты составлялись только из грибных галер, они едва знали употребление парусов и палубных судов. Тридцать тысяч христианских невольников принялись под бичом своих владык сооружать страшный флот. И в 1617 году Алжир насчитывал 70 кораблей, которые, разделенные на две эскадры, подобно туче ястребов, прошли Гибралтарский пролив и частью бросились на остров Мадеру, откуда пираты увезли даже колокола, а отчасти на мыс Санта-Марии между Лиссабоном и Севильей, чтобы запереть пути из Америки и обеих Индий. Флаг их проник до льдов Исландии, и даже берега Англии не были пощажены от вторжения этих зверских опустошителей. Шесть лет спустя Людовик XIII возобновил переговоры, прерванные его предшественником, и Сансон Наполон получил приказание отвезти в Алжир новые настояния султана. Прибыв 20 июня 1626 года, французский посол едва вышел на берег, как подвергся, подобно своему предшественнику, угрозам народа и оскорблениям янычар, громко предлагавшими сжечь его живого. Твердость его поступков уняла, однако, самых горячих. Но когда он был приведен к паше, и на диван буря возобновилась. Его обвинили в предъявлении поддельных фирманов султана и самые умеренные решили сторожить его на виду, между тем, как в Константинополь отправится депутация для проверки его слов. По возвращении посланных, и несмотря на привезенное ими свидетельства, переговоры подвигались вперед так медленно и с такими препятствиями, что Сансон на полон был принужден прервать их. Но город Марсель, торговые выгоды которого требовали улаживания этого дела за какую бы то ни было цену, решился на добровольную дань. Главные города Франции последовали его примеру. И Наполон возвратился в Алжир купить мир, который был невозможен посредством дипломатических переговоров. И 19 сентября 1628 года был подписан трактат, который продал Франции за ежегодную дань в 16 тысяч ливров право возобновить заведение лак и прибавить к ним еще несколько приморских пунктов для ловли кораллов, Торговля лошадьми, кожами и шерстью. Та же конвенция постановляла обоюдный размен невольников, что вперед больше не будут брать их, и что, наконец, алжирцы...